Глава вторая. Подражатель. Слепой старец сидел за столом из темного дуба спиной к камину, упивая теплый эль. Погода много дней не питала надежд на мягкую и короткую зиму. Вообще, зимы в королевстве Аистель никогда не славились своей суровостью. Однако в последние годы все меняется. Все идет, как было сказано в пророчестве великого мага всех сил и стихий Ауакрио, После великих хладов настанет новая эпоха. Сноска. Эпоха — это период времени, предсказываемый старцами и пророками. А какая эпоха настанет, возможно, известно тайному преемнику великого пророка Ауаакрила. Старец думал об этом еще с далеких времен, пытался найти подсказку в других сказаниях и свитках предсказателя. Увы, ничего подобного узнать не удалось. Да и вряд ли удастся. А о пророчестве тайного преемника так ничего написано не было. Даже малейшего слуха не прошло. Видимо, его, как и многих других, кого относили к нечистым перед богами, просто убили. Повесили, отрубили голову или четвертовали. Нынче плачи что только и не придумают, чтобы прибавить зрелищности и, соответственно, золото себе в глубокие карманы. На улице вдруг послышалась какая-то возня и суета. В тяжелую дверь старца посыпались удары. «Входите!» Хрипло, а слепой. Несколько крепких мужиков внесли в прихожую парня в сознания, от которого веяло гарью, его одежда обгорела, а волосы покрылись сильной копотью. По всему телу у него были выбиты странные татуировки, больше похожие на древние символы или же... Старец же лишь указал на стол, стоящий у дальнего окна, и накрытые белой простынёю. Да, старик — местный знахарь, как и его ныне покойный Сив. Так двадцать отец. Сноска. Сив Год. «Дед, он из дворца Дархея», — сказал один из мужиков. «Да», — подтвердил другой, «там объявился королевский убийца. Сжёг дворец дотла. Сам сбежал, а этот вот остался жив. Вроде бы». Старец странно ухмыльнулся, подошёл к лежачему — Провел над ним осторожно рукой и резко отпрянул от него. — Значит, королевский убийца выдал свою первую осечку. Он действительно жив. Только как вы себя чувствуете, ребятки? Мужики удивились, переглянулись. Один вышел вперед. — Старик Макей, подумай сам. Мы его из Дархеи тащили и, естественно, измотались, как ш... дамы. Простите боги, в Леорне. Тише, молодец. Я не просто так вас про это спрашиваю. Вы что-нибудь слышали о магах тени? Чур меня, — крикнул мужичок, что стоял у самой двери, и выбежал под беспрерывный дождь. Остальные вжались в стены, как можно дальше от тела парня, лежащего под окном. Но один храбрец нашелся и подошел поближе к старцу. Подражатель? Да. Именно он. Идите, набирайте сил. Думаю, он забрал у вас их предостаточно. Попросите женщин собрать одежку и еды ему в путь. Хоть он и теневой, да сородич все же. Не бросим его так на произвол судьбы. Не переживайте, но и не подходите близко к дому моему. А пока он не покинет куштай. Обещаю вам, приведу его в чувство, и он нас покинет. Мужики только собирались уходить. Да вот только интересно самому молодому стало. Дед Маги, а что он во дворце делал? Страшнейший же маг для людей. А при дворе Кайдыра оказался. Неужто предатель вновь? Старик задумался. Магов не любит, но некоторых нанимают для убийства своих собратьев. Правда, потом их все равно на казнь ведут. Видимо, казнить собирались на глазах его величества. Либо служил он им. Не знаю, мальчик, но узнаю сразу, как только он глаза откроет. Прошло несколько дней после того, как принесли тело подражателя. Время от времени Макей подкармливал его своей магией, хотя уверенности в том, что он не постоянно поглощает силу старца, не было. Также старик его переодел в более свежую одежду, которая хотя бы не пахла едким дымом и не отравляла дом своим смрадом. Несмотря на всю заботу и старания слепца, парень в себя не приходил и все так же лежал, даже бровью не повел, будто мертв. Но грудь изредка поднималась и опускалась, говоря о том, что он просто спит, несколько дней. На левой ноге окрасовалась страшная рубленная рана, которая с трудом затягивалась даже под воздействием магии. А вот опасные слухи по Куштаю разносились со скоростью стрелы света. Жители говорили, что старик Макей сошел с ума, держит у себя настоящего убийцу магов и ставит под угрозу всех невинно живущих в деревне под угрозу удара кавалерии его величества Селиота под командованием кровавого полководца Грилза. Макей на все розгазни не обращал никакого внимания. Или, по крайней мере, пытался не обращать. Ему были важны лишь сведения о королевском убийце. Ведь этот подражатель мог увидеть или даже запомнить особые черты убийцы. Почему же слепому старику так интересен этот королевский палач? Дело в том, что ходят слухи, мол, сам истребитель королей и их семей... Близкий маг пиромант высшего ранга, способный одним движением руки сжечь целый каменный город, ну так говорят. Такие слухи ходят среди народа всех народов, начиная от магов и людей, заканчивая котьярами и орками. Сноска. Котяры. человека коты обитающие в пустыне Карагош. Кочевники, промышляют торговлей лечебными и наркотическими травами. В Эстеле, Дархее, Юркене и Манхаэле объявлен геноцид котяров в 230-й сиве эпохи Зарождения. Главное, что этот убийца ставит под серьезный удар всех магов на острове Бездны, которых, как известно, и так не особо что любит. Можно сказать, что магов любит даже меньше, чем темных эльфов. Старец рассуждал, сидя напротив своего простенького камина, который вот-вот да развалится». Он слушал, как дождь стучит по стеклам быстрыми барабанным ритмом. Вот раньше, несколько эпох назад, все было лучше и проще. Маги и люди жили бок о бок друг с другом. Вместе сражались против нечисти. Правда, всему рано или поздно наступает конец. Обычные люди стали бояться магов. Причина тому не ясна, да и думать особо не нужно. Маги очень сильны. Бывали времена, когда маги даже низших рангов – пачками истребляли драконов, орков и других нечестивых. Как же одолеть мага? Все на самом деле очень просто. Достаточно напасть со спины или пустить стрелу, целиться в сердце или голову, чтобы сразу наповал сразить. Есть и более сложный способ создать руну на основе магии тени, чтобы ослабить или убить сразу, ведь все, все маги живут за счет своих сил, за счет энергии стихии. Отражатель открыл глаза среди глубокой ночи. Тело ныло, будто после могучей битвы. Осмотревшись, он не смог понять, где же он. Старик спал на небольшой соломенной кровати в противоположном углу комнаты. Парень не знал, что ему делать: бежать отсюда как можно дальше или разбудить деда, узнать, что тут вообще происходит. Но ему и ходить-то не просто было. Левая нога отзывалась дикой буллю на каждое движение. Он осторожно спустился. Макей приподнялся на локтях так быстро, что испугал паренька, а тот, отпрянув назад, сбил какую-то микстурку. На полке та упала и с грохотом разбилась. Зелье, находящееся в ней, с шипением испарилось. а а Ты все-таки проснулся!» — прохрипел после глубокого сна старик. «Как самочувствие, юноша!» «Так ты видишь?» — недоверчиво ответил подражатель пальцем указывая на глазную повязку. «Я думал, ты слеп?» «Да, увы, это так. Благо покойный маг Лиси зачаровал ее, что и позволяет мне видеть, однако это не так, как ты себе представляешь». «Не буду даже расспрашивать». Парень сел на стул. «А ты кто? Что я тут делаю? И как вообще оказался?» «Я Маккейда Шаплей». Знахарь деревни Куштай, что на западе от Эйнели. Королевство Его Величества сели ото второго Аэстель, где ты сейчас и находишься. Тебя принесли несколько молодцев-челноков, что торговали понемногу в Дархее. Было это несколько лун назад. Ты был вне сознания. Они тебя вытащили из-под обломков дворца Белого Мрамора». Куда наведался убийца королей? Так, погоди, дедок. Я ничего не понимаю. Какая еще дархия? Какой еще убийца? Ты ничего не помнишь? Не думалось мне об этом? Старик удивленно раскинул руками. Ничего подобного. Все я помню. Но не понимаю просто. Вот мое имя, мое имя. Подражатель встал со стула и начал ходить кругами по комнате, нервно почесывая затылок. Действительно, ничего не помнит. Лишь мутные воспоминания прошлого, которые путались и наползали друг на друга. Макею понадобилось несколько часов и бочоноков Эля, чтобы все объяснить и прояснить. Строение мира и его суть. Честно признаться, это было довольно непросто. Уложить все от начала истории до сегодняшнего момента не за несколько сив, а буквально за один урок. Старик проникся грустной историей истории парня который ничего не помнит и не знает. Хотя бы разговаривает и понимает речь, и на том спасибо. О чем думал Мактени, не ясно. Так, ты говоришь, начал парнишка, я могу поглощать силы и способности других магов или предрасположенных к магическим силам или владеющих ею, при этом того не осознавая? Почему же ты не боишься меня, как другие жители? Я же могу прямо сейчас выкачивать из тебя энергию, тем самым убивая. Мне незачем тебя страшиться. Я маг исцеления, что лечу сам, и ты вытягиваешь силы. То одно и то же. Но теперь тебе можно заняться самоисцелением. И как же? Все очень и очень просто. Принеси Вита. Сноска. Вита. Жизнь. Ну, наверное, так. Да, так. И когда почувствуешь прилив необычной силы, тогда высвободи ее и направь к себе». Юноша встал и показательно начал разминать руки, плечи и шею. Встряхивал ноги, подпрыгивал. Делал все это он игриво, словно ребенок. Провел ладонями по воздуху, что-то рисуя. И, наконец-то, прошептал. «Вита! Глаза! Глаза внезапно вспыхнули зеленью лугов великих равнин, По предплечьям протекла сила жизни. В ладонях отдалось теплом надежды и веры. Забурлила яркая сфера меж пальцев. Вокруг мага стала закручиваться зелено-янтарная аура, которая походила на могущественный ураган. Она за короткие мгновения лечила все раны, стягивала глубокие порезы, заравнивала шрамы, но усталость, охватившая его с ног до головы, Развеивая ее миг, подражатель схватился за голову, которая звенела колоколами сотен храмов. «А, ты быстро учишься! Хоть и неудивительно! Правда, хочу заметить, что ты еще и довольно силен!» Молодой маг, расправив плечи, наклонился к старцу. «Как думаешь, есть ли вероятность того, что я и есть тот самый убийца королей?» Маки задумался. «Вполне возможно. Все возможно, знаешь ли. Но могу сказать, что это восемнадцатое королевство на счету, и он не мог просто так отключиться и пропасть под завалами. Я думаю, тебя просто хотели казнить. Хоть и эта правда будет не очень удовлетворительно. Да вот, пожалуй, королевский убийца тем самым, возможно, того и нехотя, Спас тебя от кончины. И еще вот что. Тебе не рады в этой деревне. Я думаю, ты понимаешь, почему. Ты пришел в себя, подражатель. Значит, тебе нужно уходить. Вещи твои собраны, в мешке у двери лежат. Я положил меда, еды и яблок. Они очень полезны для магов. Уходи, сынок. Не хотелось бы, думаю, тебе, чтобы по твоей вине погибли невинные жители. «Будь добр! На восходе, чтоб след твой простыл!» Маг не стал ждать рассвета и ушел еще по темноте. Взял те самые вещи, что набрал старик Маке ему в дальнюю дорогу. Самое главное, что было, так это мешковатый плащ, который может закрыть глаза, дающие понять, кого первым делом нужно на плаху уложить. «Куда же ляжет его дорога? Где будут рады подражателю?» Ни одного, ни второго он не знал. Ему хотелось лишь найти ответы, кто же он, и эти ответы он сможет найти лишь в столице Аистеля, в городе Айнель, куда он и отправится. Почему? Дед Макей кое-какую фразу обронил, да и душа чувствует это. Он наблюдал за тем, как маг покидает дом знахаря. Среди ночи из-за густых рыжих кустов. Сколько тот помнит о себе? Придется напомнить, только бы не переборщить с копанием в мозгах иначе подражатель погибнет, и разум его будет поврежден.